У него неважно, жилплощадью. Я-то, пожалуйста, предки против. Они у меня из породы консерваторов. А где предки? У Синего моря. Если вам жарко, снимать пиджак. А я и сниму. Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете во мне черт знает что? Это точно. А какая разница в конце концов? Тоже верно. Сейчас я принесу штопор. Не надо смотреть, как делается...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 Я вот себя ненавижу и потому всегда себе говорю. Вы себя любите? — Люблю. — Вы счастливый. — А что вы делаете? — Пью коньяк. — Нет, а вообще? — вообще учусь. — Где? — В педагогическом. — Почему я вас там не видела? Я на заочном. — На конкурсе курсе? — На последнем. — Интересно? — Очень. — Счастливый человек. — Вас как уменьшительно зовут? — Валя. — Средними. Ни мужское, ни женское. — Ну, все-таки мужское. Вы обиделись? — Ужасно. — А почему ко мне пришли? — Потому что мне захотелось к вам прийти. — Пейте коньяк. — Я уже. — Пейте еще. — Хорошо. — Ну, так почему вы пришли ко мне? — Для того, чтобы говорить со мною, слушать музыку и смотреть альбомы? — Ну, хотя бы. — Все вы врете. — Может быть, но если я вру, тогда уж вы совсем пьяны. — — Нет еще. Когда я стану пьяным, вы начнете раздевать меня. — Обязательно. — А зачем вы тогда приходили? — Ты чего злая такая? — Разозлили. — Кто? — Люди. — Я лучше уйду, наверное. — Почему? — Да так, чтобы больше не злить. Он поднялся и пошел к двери Отпер ее, хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала. — Я просто дрянь не обращает на меня внимания. — Ты дрянь! — улыбнулся он, обернувшись. — Ты просто дуреха! Она кивнула головой, а потом ткнула с лицом ему в грудь, и плечи затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам, по голове. — Ну, не надо! — говорил Не надо, дурочка! Это все ерунда! Не надо так плакать! — но не стоит! — Стоит! — сказала она. — Стоит, потому что я за все плачу! сейчас я скоро перестану так ты не уходи я не собираюсь она посмотрела на него сквозь слезы и жалко по детски улыбнулся только не двое ночью садчику разбудил телефонный звонок прости меня сказал комиссар тут один любопытный сигнал поступил еду погоди разбежался Такси сейчас не возьмешь. Шофера пришлю. Я спущусь, на улице подожду. дочь погоди, он подымет за тобой. Михалыч? Он самый. Садчику положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды себе и Михалычу. Масло в холодильнике было от того смерши, что не резало, сокрышилось желтыми ажурными стружками. Михалыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переплошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем управлением стуком. Три раза быстро, а четвертый долго и гулком. — Михалыч! — тихо спросил Садчиков. — Михалыч! — ответил тот. Садчиков отпер дверь и сказал. — Заходи, старина! — Да ничего, — ответил Михалыч, входя. Пошли чайку попьем. Да не стоит. Ладно, ладно, будет кокетничать. хороший из меня кокетка. С сединой куда как лучше. Сейчас, говорят, седые мужчины в моду вошли. Седина в голову без ребро. Ребра перебиты. Какой там к черту без. Ешь бутерброд, то ничего. Ладно, наваливай сам. Наверное, только чаем питался ночью. Ну, почему чаем? Сухарь грыз. Пусть мышь сухарь грызет. Человеку сливочное масло надобно. Это истина. Это вы верно, очень верно подметили. Садчиков засмеялся и стал наливать чай, дымный и пахучий в большие красные чашки. Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал, «Мне сейчас анекдот смешной рассказали». — А вот интересно, кто эти анекдоты выдумывает? — спросил Садчиков. — Люди, — ответил комиссар. — Кто ж еще? — Иначе как писатели. Журналисты, скорее, я так думаю. — Почему журналисты? А у них времени больше. Писатели-трудяги, спину гнут, а журналист он просвет имеет. Да и потом парни, они веселые по бритве вроде нас ходят. А когда весели, тогда и анекдоты рождаются. «Похоже», — сказал Садчиков. «Похоже. Очень может быть. Или веселье, злость. Похоже». «Похоже», — передразнил комиссар, — «что я тебе, Олейников, похоже, на фотографии выходит, а я тебе мысли излагаю самостоятельную, ни на что не похожую, мил душа». «Ну, извините», — сказал Садчиков по привычке, — И сразу же понял, как не к месту сказал он свою шутливую фразу. Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил. — Да нет, ничего. И оба они в раз засмеялись, весело глядя друг на друга. — Слушай, — сказал комиссар, — ты думаешь, что сударим все? — Думаю, нет. — Почему? — Потому что вы меня про это спрашиваете. — Умный черт! «А как же иначе?» «Да, иначе нельзя. В том-то дело». «Ну, ладно, шутки по боку. Парень к нам позвонил, футболист. Александр Пашков с покойным Ганкиным в одном доме живет. Так вот он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул от окошка. А ты знаешь, что умный старичок? В электричке он ехал с футболистом до Тарасовки, понимаешь, ехал». Вот штука какая. Проездной билет контролеру предъявлял. Как-то понравится. Очень мне это не нравится. Мне тоже. Может, вызвать Читу, побеседуем с ним? Да неудобно, поздно уже. Как у вас с ним дела? Работаем. Ясно что-нибудь танцуете. В группе у тебя все в порядке? Один мой сотрудник скоро с женой разведется. Кто? Костенко. Костенко. — Дама, сволочь! Нет, райжилотдел. — Испугал. Я с райжилотделом ни черта поделать не могу. Это, мил душа, выше моих сил. Костенко с женой в разных квартирах живет уже второй год. Любить будет крепче. Хорошо шутить. Ты меня еще по стаде, садчиков. Опасно. Опасно блох ловить, шума много будет. И скрывать может пасть. Звонил и уже в исполком. Звонил, обещают к зиме дать ему жилье. Третью зиму обещают. Хорошо ж не четвертую. Мне важнее, чтоб сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит. костенко -то потерпит, товарищ комиссар, а дочка у него, Аришка, ей про терпение не объяснишь. А чуковский зачем с Михалковым? Вот пусть они и растолкуют. Муха-моха, цокотоха, сейчас квартиры, заваруха, ничего, стихи. Гаврильяда, дерзкий ты стал садчиков, не значит, как меня подсиживаешь, товарищ комиссар. Знаю вас, молодых, я уж седой, великоважно, седой, не лысый. Зали читу, черт с ним, пускай потом прокурору стружку снимают за неврочный допрос. Одной стружкой больше, одной меньше, все одна плоха. Да, кстати, Самсонова взяли? Нет. Почему? Дома никого нет. А где они? Неизвестно. — Эмигрироваешь, что ли? — Да вряд ли. — Сам ездил? — Костенко. — Завтра забери. — Сам. — Завтра выходной день, товарищ комиссар. — Ой, смотри, садчиков! Только тем и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора, а если откажет? Федерация есть. Ну, а если и она генеральной...